смеющийся Так это вы есть Таинственный арест Ага Про которого столько разговоров Спросила незнакомка по-английски А вы есть Та самая мисс Болдуин О которой никто никогда не упоминает Огрызнулся я, вспомнив Что говорил мне Мир Пенши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 Карьера военного меня не интересовала совершенно. И как бы я не изображалась из себя офицера, а это нетрудно, нужна лишь хорошая выправка и некоторая прямолинейность, так вот сколько бы я не изображалась из себя офицера, я был человеком до глубины души штатским. «Чего я хочу?» — сказал я задумчиво. «Да, пожалуй, уже ничего. Не хочу даже стать генералом, если вы это имеете в виду. И тут вы правы».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 Как джентльмен и офицер Я просто вынужден был уступить ее настояние Ночь прошла Так неожиданно хорошо Что мне ни разу не вспомнилась та другая